Петр вдруг поймал себя на том, что не может определить, кто из двоих кем командует. На первый взгляд кажется, что истина незамысловато, что художник изобразил лесную царицу, дриаду, фею, но, подольше присмотревшись, начинаешь подмечать, словно бы затаенную ухмылку зверя-хозяина, а в фигуре обнаженной безмятежной женщины вроде бы читается скованность. Или попросту сам себе пытаешься внушить, что дело обстоит именно так, потому что тебе хочется ее жалеть, представить пленницей грубой скотины, страдающей в заточении принцессой? А эти мысли могут завести на кривые, неподобающие дорожки. Он сердито встал, налил еще чашку, и перебрался к компьютеру, каковой был полной противоположностью волнующей картины. Никакой тебе лирики, железный техницизм, тупая машинная логика, плюс-минус ноль единица. Уверенно нажал несколько клавиш. Компьютер был довольно новый мощный, вист, с отличной мышкой, но Петр определил сразу неподключенный к паутине. Никаких следов модема и процессора. Пашка, однако, хвастался, что запросто шарит по интернету. «Значит, не отсюда». Пётр, старательно не поворачиваясь лицом к картине, довольно долго возился с компьютером, перепробовал все дискеты, стоявшие тут же в белоснежной пластиковой коробочке, но не обнаружил ничего интересного. «Одни стрелялки-рубилки». С жестяным ревом мечутся монстры, порхают вертолётики, под колеса машины летит дорожное полотно, скрипят драконы, пылающая ладья с телом вождя викингов уплывает к горизонту, где темная вода сливается с темным небом. Примитив. Типичный набор для ограниченных любителей незатейливых игр. Пашка, надо думать... Попросту снимает напряжение после трудового дня с помощью недешевого ящика, а на что-то более сложное нет времени, что вполне понятно и объяснимо. Выключив компьютер, он немного подумал, встал и отправился побродить по квартире, как того требовали правила игры. Нужно освоиться, уверенно сворачивать в нужную дверь на автопилоте, Нельзя же на каждом шагу вспоминать про клятую потерю памяти. Постоял на пороге столовой, полюбовался на массивный стол, высокие темные кресла в готическом стиле, на серебро и хрусталь за чистейшими стеклами огромного буфета, смахивавшего на старинный рыцарский замок. Добросовестно попытался представить, как вся семья здесь каждодневно трапезничает. но все время так и подмывало покоситься за плечо в поисках зрителей. На его здоровый плебейский вкус, воспитанный незатейливым уютом советских военных городков, если только имелось что-то отдаленно напоминавшее уют, принятие пищи в таких вот условиях больше походило на театральную постановку. Но ничего не поделаешь, придется врастать. Слава богу, не лыком шиты и не лаптем кормлены. Знаем главное, начинать следует с крайних ножей и вилок. ученый -с. правда, чисто теоретически. Спальня отличалась столь же спокойной, ненавязчивой роскошью. Основательное супружеское ложе, возникнет такая необходимость, могло бы приютить полдюжины двухметроворостых гренадеров, вроде тех, которых кто-то из русских императоров запросто подарил прусскому Фридриху, а тот, кажется, променял целый взвод усатых великанов на китайские вазы. Или роту. Обойдя постель по периметру, для чего потребовалось время, Петр с облегчением убедился, между ним и Катей будет достаточно пустого пространства, чтобы чувствовать себя относительно спокойно. Между нами был кинжал. Ложась спать, принц Алааддин Положил между собой царевный Бадр-аль-Будур Острый дамасский меч. Интересно, много ли вранья в всех классических сказках? В свое время, несколько дней назад, Он решил, что Пашка малость заливает, И каминная... А обозначает попросту комнату для отдыха оказалось нет оказалось здесь и в самом деле наличествует огромный камин с мраморной доской на которой стоят старинные часы под прозрачным колпаком а по обеих стороны целая шеренга бронзовых и фарфоровых фигурок петр не выдержал сорвался на чистое мальчишество присев на корточки сунул голову в камин и негромко крикнул. Ответила эхо. «Никакой бутафории. Каминная труба самая настоящая. Если выдвинуть в юшку, виден кусочек неба». Конечно, последний этаж, и все же. Вряд ли обычному смертному, даже обитающему на последнем этаже, так уж легко устроить себе заправдышний камин. Непременно нужно какое-то разрешение». Замучаешься собирать бумажки и бегать по инстанциям. Заложив руки за спину, задумчиво прошелся возле странного сооружения у стены, пытаясь догадаться о его назначении. Пашка об этом не рассказывал. Возвышение длиной во всю стену и шириной метров четыре, на совесть сколоченной из светлых лакированных досок, посередине желтый металлический шест, выходящие из пола и уходящие в потолок. Справа и слева целые гирлянды то ли больших светильников, то ли крохотных прожекторов. Правда, нигде не видно кабелей. Под потолком, аккурат над помостом, шар размером с футбольный мяч, покрытый небольшими отверстиями и зеркальцами. На стене у невысокой дверцы, оказавшейся запертой что-то типа пульта, Сдюжиной кнопок и парой маленьких рубильников. Петр, конечно же, не рискнул с ними экспериментировать. Еще устроишь замыкание, или того хуже, пожар. Он еще раз подергал дверцу и, вторично убедившись, что она заперта, вернулся на середину комнаты, продолжая ломать голову. Больше всего это походило на сцену, на миниатюрную эстраду. Почему бы и нет? Легко представить, как для горсточки избранных гостей здесь выступает заезжая эстрадная звезда. Читал о чем-то таком, слыхивал. Положительно в пошлейшей роскоши обитает предводитель Каманчий. Катина комната собой роскошью не блистала, мебель здесь была попроще, чем, скажем, в столовой, хотя, конечно, опять-таки, сделанная не на шантарском деревообрабатывающем комбинате. Порядок идеальный. Петр постоял на пороге, пытаясь через вещи и обстановку понять женщину, с которой предстоит жить под одной крышей. Не получалось. Ну, телевизор, ну, книги, ну, парочка картин на стене. «Видимо, каждодневные старания вышкаленные прислуги убивали всякую индивидуальность».